смерть василия гавриловича тела покрыли все пространство на поступах городу прямо попавшим воинам шли новые и новые враги силы защитников рязани с каждым разом все слабели и слабели. монголы не давали рязанцам ни минуты отдыха гаврил константинович и его сыновья вместе стояли на стенах и глядели как вновь собираются для атаки монгольские орды Стрелы, которые свистели в воздухе, уже никого не пугали, и никто на них особого внимания не обращал. Монголам редко удавалось попасть в цель, так как стреляли степняки, в основном наугад. — Вася, — произнес боярин Гавриил Константинович, — шел бы ты домой. Здесь, на стенах, от тебя, раненого, толку не очень много. Сейчас вон опять монголы на штурм пойдут. — Как я уйду со стен? Как я вас оставлю? — В это время на стене появился воевода Борис Игнатьевич. Проходя мимо защитников, он приободрял их. — Рано болит воин, — обратился воевода к Василию. — Терпимо, — соврал Василий. — Басурман бить еще могу. — Ну тогда стой насмерть, воин. — Смотри, вон опять поганые бегут, — сказал Борис Игнатьевич. — Воины? Луки? Василий схватил колчан и стал подавать стрелы братьям. Те стали выпускать их по басурманам. Кто-то из врагов упал, но большинство монголов добежали до стен и, приложив к ним лестницы, стали быстро лезть наверх. «Рязанцы!» — закричал воевода. «Стойте крепко! С нами Бог, а за нами Его церкви святые. стойте насмерть!» «Да когда же помощь эта придет?» — послышался чей-то окрик. «Ведь мы тут кровью исходим, Господи, помоги выстоять!» Со стен полилась смола, и вопли врагов, которые ошпаренные падали вниз, под ноги своих же товарищей, огласили округу. Василий вместе с братом Николаем опрокинули на лезущих по лестнице монголов целый котел с раскаленной смолой. «Сдохните, поганые рыды!» — закричал Василий. Несколько человек ошпаренные упали с лестниц, но их место тут же заняли другие, более удачливые. Степняки влезли на стены и вступили в бой. «Вася, отходи!» — закричал Николай. «Тебя же убьют, коли не уйдешь!» зарусь Русь! За Веру! За вас, братья!» — ответил Василий и, не жалея жизни, бросился на врага. Василий понимал, что одной рукой он много не навоюет, но он и не собирался выжить. Он хотел отплатить врагам за Дмитрия и отплатил. Тело юноши было рассечено вражеской саблей, но и его удар достиг цели. Монгол был насквозь пронзён его мечом. Оба воина упали. Василий понимал, что умирает, и перед тем, как отдать Богу душу, его глаза встретились глазами Монгола. «Сдохни, пес! Не будет вам счастья на нашей земле! Кровью захлебнетесь! За Димку тебя отроди!» Монгол тоже что-то шептал, но Василий не понимал слов врага. «Интересно, «Он меня проклинает или молится своему Богу?» — подумал Василий. Силы оставляли его, и теперь он только шептал проклятия монголам. Говорят, проклятие, произнесенное перед смертью, должно сбыться. Может, и мое сбудется. Глаза юноши потухли. Братья не знали о его смерти. На стенах творилась неразбериха. Монголам удалось закрепиться, и они стали пытаться наращивать успех. Великий князь Юрий Игоревич... Понимал, что если врагов не сбросить вниз, то Орда ворвется в город. Настало время мне с избранными воинами вступить в бой, подумал великий князь и обратился к своим дружинникам, находившимся недалеко от стен. Воины грелись у костров. Хоть многие из них хотели поскорее вступить в бой, великий князь берег их силы. И эти несколько сотен свежих воинов — все, что оставалось у Рязани. У монголов же... Были тысячи и тысячи ратников. «Дружина», — обратился к ним великий князь, — «настало время и вам проявить свою отвагу и даровать Рязани жизнь. Сбросим монголов со стен. С нами Бог. С нами Бог». Войны быстро обнажили мечи и побежали вслед за великим князем, который, оказавшись на стене, бросился в самую гущу врагов. «Смерть ходит рядом», — думал великий князь, — «и скоро заберет меня». Мещ великого князя обогрелся кровью, а его воины быстро лишали жизней отважных степняков. «Почему они не бегут?» — задумался великий князь. «Видно и удаль столь же велика, как и их число. Вот уже почти сутки они, не жалея людей, лезли на стены, осыпали город стрелами и ни разу не бежали. Умирали, но не бежали». Великий князь осмотрел защитников, Простых горожан и воинов, которые стояли на стенах. Глаза их были красными, и, казалось, они вот-вот упадут обессилевшими. «Рязанцы, я вижу вашу доблесть, но мне нужны воины, а не живые мертвецы», — громко сказал великий князь. «Пусть каждый третий из вас идет к себе в дом и там спит и ест, а после возвращается на стены». «Княжа», — услышал он в ответ, — «а сколько еще стоять-то?» «Скоро ли черниговцы придут?» Великий князь ничего не ответил. «Этот человек хочет выжить, и это его желание естественно, но я хочу умереть. Больше, чем умереть, я хочу лишь отомстить».